Но он был еще молод. Формы, предстоявшие этой теме, были впереди. Тема же была ненасытима и отлагательств не терпела. Поэтому первое время ей в угоду приходилось предвосхищать свое будущее. Предвосхищение же, осуществляемое в первом лице, есть поза. Из этих поз... Естественных в мире высшего самовыражения, как правило приличия в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую и в отношении друзей и близких благороднейшую. Эту позу он выдерживал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее подоплеки а между тем пружиной его беззастенчивости была дикая застенчивость, а под его притворной волей крылась феноменально мнительная и склонная к беспричинной угрюмости безволье. Таким же обманчивым был и механизм его желтой кофты. Он боролся с ее помощью вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными, потому что никто, как он, не знал всей пошлости самородного огня, неразъяряемого исподволь холодной водой, и того, что страсти, достаточной для продолжения рода, для творчества, недостаточно, и что оно нуждается в страсти, требующейся для продолжения образа рода, то есть в такой страсти, которая внутренне подобна страстям, и новизна которая внутренне подобна новому обетованию». Вдруг переговоры кончились, враги, которых мы должны были уничтожить, ушли попранными. Скорее, условия, выработанные мировой, были унизительны для нас. Между тем, на улице потемнело, стало накрапывать. В отсутствие врагов кондитерская томительно опустела. Обозначились мухи, недоеденные пирожные ослепленные горячим молоком стаканы но гроза не состоялась в панель скрученную мелким лиловым горошком сладко ударило солнце это был май четырнадцатого года привратности истории были так близко но кто о них думал о город горел финифтью и фольгой как в золотом петушке блестела лаковая зелень тополей Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались. Я был без ума от Маяковского и уже скучал по нем. Надо ли прибавлять, что я предал совсем не тех, кого хотел?